Глава третья. «Ну, ни пуха, ни пера!» – Истеша постучалась. «Берган Дебросович, позволите войти? Я вам вторую горничную привела!» «Минуту!» – раздался волевой голос. И пока минута исходила секундами, Арина принялась рассматривать огромный холл и лестницу, по которой они, собственно, поднялись. «Мрамор! Везде мрамор цвета слоновой кости с легкими серовато-коричневыми разводами!» На верхних перилах красовались статуэтки драконов. На стенах висели полотна размером 2 на 2 с изображенными на них все теми же драконами красными. В какой-то момент двери распахнулись, заставив бедняжку вздрогнуть и резко обернуться. Ой! Подняла взгляд, ибо в паре сантиметров от нее стоял мужчина молодой, высокий, смуглый и до безобразия красивый. Простите, прощаю! А губы искривились в ухмылке. Арина невольно втянула носом аромат парфюма незнакомца. Немного горьковатый, такой прямо мужской-мужской. И надо бы отойти в сторону, а лучше опустить взгляд, но что-то не получалось. Багровые глаза со змеиным зрачком буквально гипнотизировали. «Эй, пипетка, очнись!» Раздалось точно гром среди ясного неба, отчего Арина мигом пришла в себя. «Что? Пипетка?» «Этот холёный и с виду благородный дракон назвал её пипеткой?» «Да как? За что?» «Марк!» Следом из кабинета вышел широкоплечий и такой же смуглый господин с лёгкой сединой в висках. «Тебе, кажется, пора». «Да-да, считай, меня уже здесь нет», – пробормотал, продолжая рассматривать обалдевшую девушку. «А ты забавная пипетка, прикольно хлопаешь глазами». И когда Марк направился к лестнице, хозяин дома поманил девушек за собой. В огромном кабинете всё ещё витал горьковатый аромат мужских духов. Кажется, теперь этот запах будет ассоциироваться только с этим местом и только с этими странными ощущениями, которые возникли в момент встречи с напыщенным красавцем. «Доброе утро, Берган Дебросович!» – расплылась наимилейшей улыбкой Стеша. Доброе Стефания!» «Итак, ты привела вторую горничную. И как зовут её?» Перевёл взгляд на девушку. «Я Арина», – выпалила неожиданно громко. «Арина Мельник». «Рад знакомству», – опустился в своё кресло. «Стефания, оставь нас, пожалуйста. Хочу переговорить с Ариной с глазу на глаз». «Да, конечно». И, незаметно подмигнув подруге, поспешила скрыться за дверью. «Присаживайся». Дракон указал ей на кресло напротив. Охрана проверила твои документы, там всё в порядке. Так что теперь можем поговорить более предметно. Кем ты работала у себя на родине? Или, может, не работала? Всё-таки возраст у тебя совсем юный. Я училась, но в силу жизненных обстоятельств была вынуждена оставить учёбу и пойти на работу в кафе-ресторан уборщицей. Угу, значит, со спецификой знакома. «У меня дома горничные не просто моют полы и застилают кровати Арина. У меня они поддерживают постоянный порядок и чистоту, умеют обращаться с чистящими и моющими средствами. А ещё они пунктуальны, воспитаны и незаметны. Как у тебя с этим списком качеств?» «Думаю. Вернее, я уверена, что справлюсь». «Прямо-таки уверена? Да». «Что ж, Стефания, я доверяю». «Так и быть, возьму тебя, но на испытательный срок. Если за месяц твоя работа не вызовет нареканий, останешься». «Большое спасибо за доверие, Берган Дебросович. А что по окладу?» «Молодец, финансовые вопросы любят определённость. В течение месяца будешь получать 70% от оклада, после всю сумму». «Стефания, тебе называла порядок цифр?» Нет. Ясно. Сумма будет прописана в договоре в размере 80 тысяч. Никаких вычетов не предусмотрено, кроме штрафов за нарушение рабочей дисциплины или за порчу имущества. Форму тебе выдадут уже завтра, остальное Стефания расскажет. Всё. Позволил себе скупую хмылку. Можешь идти.